Рейлих проснулся от боли в спине. Простонав, он повернулся на бок и попытался понять, где находится. Малознакомая спальня, неудобная кровать. Протерев глаза, он сел и попытался размяться, где-то в спине хрустнуло. Вернулись воспоминания о мерзкой рептилии в ванной, ссоре с Агатой и огромном количестве запросов в лабораторию, что он подписал за два дня. Рядом послышался шорох. Он повернул голову. и замер. На изножье кровати восседал самый уродливый кот, что Раиль когда-либо видел. Лишённый шерсти кошак напоминал морщинистую индейку с перепунченными крыльями. Аметистовые глаза с бездонным вертикальным зрачком внимательно следили за Раильхом, а на морде отчётливо читалось чувство превосходства и даже пренебрежения. Так они и просидели, наблюдая друг за другом. О чём, думал кот, Райлих не знал, но сам он подумывал, пока Агаты нет рядом, перестраховаться и проверить животное на восприимчивость к тьме. Уж слишком оно было похоже на порождение бездны. Но вот кот фыркнул и соскочил с кровати. Задрав хвост, он прошествовал к окну и вылетел в форточку, вернее, спикировал вниз. «Не дома зверинец ли уродцев?» — проворчал Райлих и отправился в ванную комнату. Найти ни занятой земноводными раковиной ему удалось не сразу. В гардеробе его ждал очередной сюрприз. Тот самый забастек крочет устроил себе гнездо посреди его рубашек и успел натаскать на одну из полок еды. В отвратительнейшем расположении духа Релик спустился в столовую, кое-дела стряхивая с одежды остатки капусты и шерсти. За столом уже сидела миссис Берд, и, заметив хозяина дома, тут же вскочила. Доброе утро, мистер Дарк. Доброе, миссис Берд. Зачем же вы встали? Продолжайте завтракать, ответил он, присаживаясь рядом. Райлих собирался просто выпить кофе, перехватить тост и уехать на работу, но миссис Берд явно хотела поддержать светскую беседу. Спасибо за то, что приняли меня с моими подопечными. Поблагодарила она теребя салфетку. "Не стоит", отмахнулся Райлих. "Но ну как же вы занимаетесь благородным делом, и ваша щедрость не имеет границ", со всей горячностью заявила миссис Берд. "Да?" удивился он, чувствуя, что не совсем улавливает суть разговора. "Кров на день два нуждающимся, конечно, благородный поступок", но гостья явно перегибала с похвалой. «Конечно, взять хоть закупку зелья у лучшего алхимика в Солтевале, лечить редких животных, удовольствие не из дешёвых», — рассуждала миссис Берт. «А диагностический артефакт, настроенный на членистоногих, он же стоил целое состояние. Ах, мистер Дарк, как жаль, что всё сгорело!» На последних словах миссис Берт смахнула со щеки слезу. Рейлих сам был недалёк от того, чтобы прослезиться. Внутри него боролись два противоречивых чувства — С одной стороны, ему хотелось придушить Агату, с другой извиниться и обнять. Боги, какой же я осёл, подумал Райлих, ставя на стол чашку с нетронутым кофе.